Глава 21. В петлю с головой. Ламка отсутствовал сутки. Появился он в образе молодой уставшей девушки в коротком платьице, что добавило скепсиса присутствующим на очередном заседании руководителям СВР. Но, говорила девушка, строго, сурово, по-мужски, и скепсис вскоре уступил место заинтересованности пополам с удивлением. Земные поисково-аналитические системы сделать столь подробный анализ состояния ядра Солнца были не в состоянии. «Таким образом, мой вывод о существовании открытой хронопетли подтверждается», — закончила девушка Ламка. Я запустил туда небольшой энергетический коготок с заданием вернуться обратно через определенный промежуток времени. Он вернулся. Что он там увидел? подался вперед Игнат. О зрении как таковом речь не шла, скупо улыбнулась девушка. Мой посланец принес образцы ядра Солнца в точке выхода. Параметры близки тем, что определяют сейчас состояние ядра в наше время, но отличие есть. Это прошлое или будущее? «Петля открыта в прошлое». «Чего-то я не понимаю», — пробормотал Славин. «Хронозеркала должны поглощать энергию, материю вообще, но в Солнце ничего подобного не происходит. Во-первых, объект в ядре Солнца не является сферическим хронозеркалом. Он посложнее реализует одиннадцатимерный физический континуум. По сути, это огрызок хронозеркала, голая временная петля». Во-вторых, ее выход в прошлом также привязан к солнечному ядру. Поэтому ни поглощения, ни выброса материи солнечных недр не происходит. Энергообмен возможен лишь при наличии градиента давления и температуры, чего не наблюдается. «Понятно. Что вы намерены предпринять?» — спросил Игнат Ромашин, обращаясь к Артему. Огнетушитель пересек орбиту Венеры. «Вам по силам уничтожить его самим, без нашей помощи». Славин недоверчиво посмотрел на Артема, перевел взгляд на его напарника на Ламку. «В нашем распоряжении только Потрясатель Мироздания, и то, если мы его захватим». «Мы его захватим», — сказал Филипп Ромашин, — «но Потрясатель требует перенастройки». «Я его перенастрою», — улыбнулась девушка. «Ваши ученые сделали все необходимые расчеты. Кроме того, я переброшу Потрясательный Меркурий на одну из ваших старых баз». Оттуда будет нетрудно прицелиться в шар и уничтожить его одним импульсом. «Вы можете это сделать?» — недоверчиво проговорила Саша Делорм. «Если он говорит, что может, — заметил Селим невозмутимо, — значит, может. Но это же граничит с волшебством!» Создатели «Ламки» достигли той стадии оперирования сложнейшими физическими процессами, которую вполне можно назвать «технологическим волшебством», «Но чему вы удивляетесь? В XX веке никто не мог нырять в Солнце и жить в космической пустоте, а вы это делаете. Чем же это не волшебство?» «Я имела в виду потрясатель, огромное устройство. Это не имеет значения». «Хорошо, мы вам верим», — сказал Филипп. «Но вы, наверное, оговорились. Зачем прицеливаться в хронозеркало? Потрясатель создает сферическую ТФ-волну». После перенастройки он будет формировать луч, искажающий метрику континуума, поэтому понадобится точная фиксация положения огнетушителя. Филипп обменялся взглядом с Игнатом и Славиным. «Мы готовы», — твердо заявил начальник СВР. «Тогда давайте договоримся о сроках», — предложил Артем. 21 июля 2400 года спутник Нептуна Тритон потрясла волна тритонатрясения, подобная той, что сопровождает падение крупного метеорита. Однако служба наблюдения за пространством никакого метеорита не заметила и новых кратеров на поверхности спутника не появилось. Лишь позже стало известно, что это взорвался тщательно охраняемый, смонтированный в толще льда на большой глубине гигантский ТФ-эмиттер, известный среди специалистов под названием «Потрясатель мироздания». Причина взрыва осталась неизвестной. Чтобы добраться до места установки потрясателя, оперативникам УАЗ требовалось не менее месяца, поскольку тоннели, ведущие к потрясателю, обвалились – А так как все спецслужбы Солнечной Федерации стояли на ушах замчавшегося к солнцу огнетушителя, судьба Потрясателя никого особенно не взволновала, в том числе и руководство Министерства безопасности. Поэтому никто из высоких начальников и не отдал приказ начать расследование. Всех их в данный момент беспокоили совсем другие проблемы, в частности, проблема сохранения занятых кресел. Между тем, потрясатель мироздания, двухкилометровая еловая шишка с длинным шипом антенны остался цел. Только переместился из недр Тритона на поверхность Меркурия, в один из кратеров ночной стороны планеты. Взрыв же в пещере, где он находился, был инициирован лампой специально для того, чтобы какое-то время никто не мог добраться до пещеры и выяснить, что произошло на самом деле. Огнетушитель в это время уже приблизился к орбите Меркурия и был виден с его поверхности, как на ладони, колоссальная зеркальная махина величиной Землю, отражающая пламень Солнца и свет звезд. Ламка не подвел». Спустя два часа после переноса Потрясателя он доложил Славину о перенастройке митра, и начальник СВР срочно собрал короткое видеосовещание, на котором заявил о готовности своих подчиненных нанести удар по Хронозеркулу. «Мы тоже готовы», — проворчал Ребров. «Осталось решить одну небольшую проблемку. Как заставить космофлот, вьющийся вокруг огнетушителя, убраться подальше?» «Нет ничего проще», — сказал Селим фон Хорст. «Кто командует флотом в данный момент?» «Комиссар федеральной СБ Медина», — ответил Игнат. «Ламка проконтролирует, чтобы он на полчаса исчез, а мы передадим в эфир приказ комиссара удалиться всем кораблям на приличное расстояние». «Его голосом?» — уточнил Филипп. «Вы правильно поняли. Действуйте, время не ждет». «Время?» — усмехнулся фон Хорст. «Если бы вы знали, какое количество разных длительностей реализует Древо времен». То, что вы называете временем. Изучение этой проблемы пока не занесено в план экстренных работ. Сухо буркнул ребров. Начинаем операцию. Закончил совещание Славин. В 19 часов по среднесолнечному времени все корабли космофлота «Землян», контролирующие продвижение огнетушителя к Солнцу, получили ТФ-грамму координатора контроля федерального комиссара Медины покинуть пространство возле хронозеркала и убраться от него подальше, не менее чем на миллион километров. Командиры спейсеров по погранфлота и службы безопасности были людьми военными и послушались приказа беспрекословно. Отказались выполнять распоряжение начальства лишь капитаны трех кораблей, двух принадлежащих исследовательским коллективам Академии наук и одного, давшего приют работникам Секона, руководитель которого подчинялся агенту «Дьявола». Секон заволновался. Комиссарам Медини один за другим понеслись запросы. «Что происходит? Зачем ему понадобилось удалять флот?» Кто из высшего руководства Федерации позволил ему это сделать? На что комиссар, на самом деле Ламка, честно ответил, «Огнетушитель сейчас взорвется». И оказался прав. Спустя минуту в зеркальной махине, целеустремленно направляющейся к солнцу, внезапно появилась растущая черная дыра, и сфера зеркала начала выворачиваться наизнанку, как гигантский цветок тюльпана. Всего за полминуты, то есть со скоростью 400 км в секунду, оно превратилось в продолговатую сморщенную дыню с разорванным тающим торцом, затем вздувающийся воздушный шар и, наконец, лопнуло, как мыльный пузырь. Оба корабля «Академии наук» были отброшены от места взрыва с такой силой, что их экипажи едва не погибли от удара, превысившего порог антигравитационной защиты. Все 65 человек впоследствии пришлось реанимировать. Корабль с работниками Секона и чиновниками правительства на борту просто исчез. От него не осталось ни малейшего следа. Остальные корабли космофлота, вовремя отплывшие от зеркального шара, уцелели, хотя их и потрепал внезапный пространственный шторм. Славин созвал срочное видеосовещание, сам он находился в этот момент на Меркурии, сразу после выстрела из Потрясателя. Поблагодарил Артема, фон Хорста, не забыл за Риму и исчез. Заканчивал совещание Филипп Ромашин, не покидавший борта солнцехода. Он был необычно рассеян, и лишь за Рима, тонким женским чутьем поняла причину этой рассеянности. Дед думал о внуке, но не решался сказать об этом вслух. «Мы скоро нырнем в петлю», — заявила она со страданием глядя на Ромашина-старшего. «Вот увидите, мы найдем вашего Кузьму». «Я бы хотел пойти с вами», — сказал Филипп, с усилием приобретая свой обычный уверенный вид. «Это возможно?» — Артем посмотрел в потолок. «Ламка, что скажешь?» С потолка просыпалась струйка снежных иголок, но сам робот не появился. Вместо этого в головах людей послышался его мысленный голос. «Решайте сами. Для меня нет разницы, сколько человек разместится в модуле перехода». «В принципе, мы ненадолго», — тактично заметил фон Хорст. «Но если вы настроены рискнуть...» «Мне уже 95 лет», — усмехнулся Филипп, — «и для меня это уже не риск». — Собирайтесь, — сказал Артем. — Через час мы уходим. — Буду готов. — Филипп поклонился, вышел. — Похоже, все вы ромашены без башни, — сказал Селим меланхолично. Однако Артема это не взволновало. Во-первых, сам полковник относился к породе людей без башни. Во-вторых, что бы он ни говорил, действовал он всегда в высшей степени великодушно. Через час все собрались в транспортном отсеке солнцехода, куда «Ламка» перенес десятиместный кок, по горло заполненный энергией, питанием и оружием. «Славин» постарался снабдить уходящих всем необходимым, СВР вскрыла все свои закрома, и хронодесантники теперь вполне могли продержаться без какой-либо поддержки 2-3 месяца. Провожали команду только трое – Славин, Ребров и жена Филиппа Аларика. Говорить было не о чем – Все слова были сказаны, и даже Аларика молчала, стиснув руки так, что побелели костяшки пальцев. «Мы вернемся», — глухо сказал Филипп, поцеловал жену и полез в люк. За ним двинулись остальные. Отверстие люка загустело, приобрело твердость металла, исчезло. Какое-то время вокруг зализанной капли летательного аппарата велись струйки снежной изморози, затем он бесшумно растаял в воздухе. Аларика Ларика прерывисто вздохнула. Ребров обнял ее за плечи, повел к выходу из отсека. Бросок в черную дыру хронопетли ничем не отличался от путешествия по струне метро или от перемещения по линии трансгресса. Путешественники даже не успели осознать, что от гигантских давлений внутри начавшего разогреваться солнечного ядра их защищает лишь волшебство ламки. Темнота... Падение в бездну, судорожный рывок сердца, покалывание в нервных узлах и свет в глаза. Десантники зашевелились, осматриваясь, но все они по-прежнему находились в органеле рубки Кога и видели только запотевшие от холода лицевые пластины шлемов. «Ламка!» — позвал Артем. «Все в порядке, ликвидаторы дьяволов», — отозвался гиперптеристский робот Сварлива. «Мы перешли границу индуляции и упали по времени вниз, хотя и продолжаем оставаться в ядре солнца. Кстати, я был прав. Здешнее ядро практически не отличается от вашего, то есть оно тоже заморожено». «Ты не промахнулся?» — осведомился Селим. «Исключено. Долго мы здесь будем торчать?» «Уже выбираемся. Как вы понимаете, мне здесь...» Тоже неуютно. Экипаж Кога почувствовал еще одно падение в бездну, отсечку зрения, и аппарат оказался в открытом космосе. Впереди чернота пространства с мирядами звезд. Позади огненное горнило солнца. «Вот мы и по ту сторону огня», — странным голосом произнес Филипп. Никто не понял, к чему он это сказал, но опять же никто и не переспросил, что он имеет в виду. Солнечная система... — хмыкнул фон Хорст. «Неужели мы вернулись обратно?» — опечалилась Зарима. «Терпение, сударь и терпение!» — сказал Ламка ворчливо. «Мне потребуется время, чтобы выяснить, куда мы попали. Могу перенести модуль на ближайшую планету». «Не надо», — сказал Артем. «Мы потерпим». Селим вывел на блистер заднюю часть сферы обзора, и несколько минут они рассматривали пламенную стену Солнца, покрытую сыпью гранул и вихрями светящихся магнитных петель. «Красиво!» — проговорила завороженная Зарима. «Я никогда раньше не была так близко от Родаила, от солнца, и этот негодейский дьявол хочет погубить такую красоту? Мы ему не дадим!» — жестко пообещал Артем. Филипп покосился на него. Все уже свернули шлемы к плечам, но ничего не сказал. По его лицу, как и по лицу фон Хорста, нельзя было судить, о чем он думает. И все же Артему показалось, что его прадед сомневается в успехе экспедиции. Повторил с нажимом «Мы ему не дадим». Ламку пришлось ждать больше трех часов. Появился он в образе кота. Это земное животное почему-то нравилось ему больше, нежели человеческие образы. И лишь негативное отношение человека червяк племени кошачьих не давало гиперпторитскому роботу насладиться театром зверей. «Есть интересные новости, господа спасатели!» «Не выламывайся!» – буркнул Селим. «Прошу прощения!» – ответил кот виноватым тоном и превратился в знакомого седого мужчину, но со змеиной кожей. Вкратце, дела обстоят таким образом. Мы упали на 2 миллиарда лет вниз по времени, хотя это пока лишь предварительные прикидки. Вполне может быть, это вовсе не прошлая Солнечной системы, а другая метавселенная, очень похожая на вашу. Минуту, нахмурился Филипп. Вы хотите сказать, что мы попали в другую ветвь? «Подчеркиваю, это всего лишь мое предположение. Мне не хватает информации для детального анализа обстановки. Потребуется некоторое время. Далее. Система населена, но ее хозяева не гуманоиды». «Не люди?» — тихо охнула Зарима. «Положение весьма необычное. Жизнь здесь зародилась на спутнике восьмой планеты. Урана?» — уточнил Артем. «Нептуна. Между орбитами Марса и Юпитера существует еще одна планета». «Неужели Фейтон? удивился фон Хорст. «Насколько мне известно, Фейтон — это одна из земных легенд, имеющая под собой реальную почву. Возможно, такая планета действительно когда-то существовала в Солнечной системе, но была разорвана на куски под влиянием Юпитера. Здесь такая планета есть, а пояса астероидов нет». Кстати, она заселена. Кем? Вот тут я вас удивлю. Жизнь возникла на самом большом спутнике восьмой планеты, имеющем аналог в Солнечной системе. На Тритоне? Совершенно верно. Разум здесь избрал переходную форму от минерального к биологическому царству, и длилась эта фаза почти миллиард лет, породив интереснейшую расу полуживых существ. Потом появились иные носители разума, которых вы, наверное, назвали бы насекомыми. Хотя различия между ними и земными насекомыми больше, чем сходство. Они постепенно колонизировали все планеты своей системы от первой Меркурия до последней и даже начали посещать звезды. Но тут взбунтовались их бывшие рабы, искусственные организмы, выполняющие всю тяжелую черную работу. Роботы, что ли? «Хмыкнул Артем. Ламка улыбнулся. Слова младшего Ромашина имели обидный оттенок, но обижаться гиперпторитский робот не умел. «Прошу учесть, что я тоже робот, и, кстати, тоже создан негуманами. «Тебя формировала человеческая психика», — флегматично заметил Селим. «Вам повезло», — лукаво улыбнулся Ламка. «В противном случае меня бы с вами не было». «Боевые роботы гиперптеридов мало чем отличались от моллюскоров», — Артем посмотрел на Ромашина-старшего. «В нашей ветви произошла битва между эксоидами, создавшими моллюскоров, и гиперптеридами, создавшими так называемых джинов, роботов-разрушителей, коллег-ламки. В результате войны были уничтожены многие звездные системы и даже целые галактики». «Потом оставшихся роботов-джинов и молюскоров заключили в особые могильники на планетах окраины нашей галактики Млечный Путь, а ламка вырос на родине червей Угаага из икринки», — заметила с улыбкой Зарима. «Один из джинов, случайно попавший в Солнечную систему», — продолжил Артем, — «оставил в кольцах Сатурна икру, бриллиантиды, из которой могли вылупляться зародыши джинов». «Одна такая бриллиантида оказалась у меня», — девушка искоса посмотрела на слегка прозовевшее лицо мужа. «Ясно», — кивнул Филипп, — «Ламка родился у вас, и вы его воспитали. Теперь он мой друг. Наш друг», — уточнил Артем, — «он помог нам там, в наше время и в нашей реальности». «Продолжай», — напомнил фон Хорст тему разговора «Ламки». Таким образом, восставшие роботы-рабы здесь захватили в конце концов местную планетную систему и в настоящее время занимаются методическим уничтожением прежних хозяев. Мало того, они попали под влияние той самой разумной силы, которую вы назвали дьяволом, и теперь являются проводниками его политики. У них даже есть собственный завод по производству хронозеркал над Юпитером. «Я стал свидетелем запуска одного большого сферического зеркала за пределы Солнечной системы и трех сотен совсем маленьких». Мужчины замолчали. В кабину Кога спустилась тишина. «Великолепно!» — нарушил эту тишину фон Хорст, посмотрел на Филиппа. «Теперь вам понятно, откуда у вас появляются огнетушители?» «Непонятно», — качнул головой параллельный прадед Артема. Некоторые сферы зеркала летели к Солнцу из-за пределов Солнечной системы. Лишь последнее зеркало появилось за орбитой Юпитера. Мы считали, что останавливающие — это собирательное название, конкурирующие с наблюдателем разумной структуры. Так называли дьявола представителем антоптеров, которые летели к нам предупредить о зеркалах, находятся где-то в другой галактике за пределами нашего звездного скопления. Возможно... В каждой галактике существует некий объединяющий командный пункт дьявола, которому подчиняются региональные базы. Но лично мне представляется, что главный императив-центр находится в другой ветве. Филипп, прищурясь, ответил на мрачный взгляд фон Хорста. Вы считаете, этот центр находится здесь, я имею в виду ветвь. Ламка хороший исследователь, но он всего лишь колоссальных возможностей палочка-выручалочка, джин, робот. Его не учили подходить к проблеме системно, мыслить широко и опираться на прозрение. Благодарю за прекрасный отзыв, поклонился седой призрак ламки. Не за что. Прошу прощения, проговорил Филипп смущенно, глянув на ламку. Он прав, усмехнулся седой. Мои выводы всегда опираются на базу данных, в отличие от людей, на которых снисходит просветление. Мне это недоступно. Однако я уже почти закончил, милые мои. Осталось оценить потенциал господствующей в данной планетной системе расы, потенциал их противника, возможные последствия противостояния и намерения владельцев по запуску огнетушителей. Филип быстро поднял голову и опустил, не решая задать главный вопрос, ради чего он вошел в состав экспедиции. Артем понял его реакцию правильно. «Солнцеход здесь? Не знаю», — сконфузился Ламка. «Я еще не всю систему обследовал. На первых пяти планетах его нет». Все посмотрели на Ромашина-старшего, сидящего с каменным лицом. «Они должны быть здесь», — проворчал фон Хорст. «Мы их найдем, честное слово!» — воскликнула Зарима. «Подождите-ка», — сказал Артем задумчиво, — «они вышли раньше нас». «И что?» — поднял бровь Селим. «Для нынешних хозяев системы они враги». «Ну-ну, за ними наверняка начнут охоту». «Допустим, ты хочешь сказать, что солнцеход уже уничтожен?» «Ламка, ты проследил, куда запущены малые хронозеркала?» — По твоим словам, завод выбросил их не меньше трех сотен. — Нет, — озадаченно ответил Джин. — Проверь. — Слушаюсь. Седой исчез. Селим фон Хорст, смерил Ромашина-младшего оценивающим взглядом, покачал головой. — Неплохая идея. — Что ты задумал, — требовательно обратилась к мужу Зарима. — Маленькие хронозеркала даже в большом количестве невозможно использовать в качестве огнетушителя, — негромко сказал Филипп. «Верно», — кивнул Селим, «а вот в качестве оружия или особого рода охотничьих собак при загоне крупного зверя можно». «Какого зверя?» — не поняла девушка. «Я имею в виду солнцеход. Если твой муж прав, местные сторожа используют хронозеркала для поимки или уничтожения наших парней». «Ой!» — закрыла рот ладошкой за рема. Мужчины переглянулись, хорошо понимая друг друга. Ждать ламку пришлось больше часа. В органелле рубки возникла фигура девушки в легком платьице и проговорила мужским голосом. «Я их нашел!» «Ура!» — захлопала в ладоши Зарима. Филипп Ромашин сцепил челюсти, взглядом выражая все свои надежды и сомнения. «Солнцеход крутится в ядре местного Юпитера», — продолжала девушка. «Малые хронозеркала преследуют его и не дают вырваться за пределы планеты». — А ходить по струне он не умеет, — хмыкнул фон Хорст. — Так чего мы ждем? — заторопилась Зарима. — Надо их спасать. — Ради этого мы сюда и прибыли, — пожала плечами ламка девушка.